Восьмое. Тимоша. Сидели в трактире за чаем. Тимош приглядывался все к барыбе. «Неуютный ты какой-то, погляжу я. Биваль тебя должно быть. Вот как?» «Бивали. Как же!» — засмеялся барыба. Лесно даже было. «Бивали. А теперь вот поди-ксунься. То-то -то ты и вышел такой, тядушка. Души-то совести у тебя ровно у курицы. И завел свое. А боги». Нет, мол, его, а все выходит, жить над побожье и о вере, и о книгах. Непривычно было барыбе так много молоть своим жерновом. Томили Тимошины мудреные слова. Но слушал, тяжелый телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу? Голова, парень. А Тимоша уж дошел до самого своего до главного. Вот, покажется иной раз, есть. А опять повернешь, прикинешь, и опять ничего нет. «Ничего. Ни Бога, ни земли, ни воды. Одна зыбь поднебесная. Одна видимость только». Тимоша повертел по воробьиному головкой, теснило что-то. «Одна видимость. Дойти-то до этого. Что?» «Нет. А вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить. Воздухом-то попитаться. Вот тут, брат». И увидел, что заблудился уж барыба. Отстал, спотыкнулся. Махнул Тимоша рукой. «Э, да что! Ни к чему тебе это! Ты-то утробой живешь! У тебя бог ты съедобный!» Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет. Сверчки в траве заливаются. А Тимоша ватная обрехался. «Ну и чудак же!» «Ты что ж ты, Тимоша? кутафия кутафий «А, да, ну, не спрашивал бы!» «Туберкулос, брат! Так фершел в больнице и сказал!» «Простужаться ни, боже мой!» Вишь ты, тот он квелый такой!» И как-то увесисто почул вдруг барыба тяжесть своего свириного крепкого тела. Шел тяжко довольный. Было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее. Так, вот так. У Тимоши в комнатушке с драными обоями сидели за некрашенным столом трое ребят, веснущих, в остроносах. «Мать где?» — крикнул Тимоша. «Опять нету!» «К земскому ушла!» «Приходили», — робко сказала девочка. И стала в углу надевать пол полсапожки. Неловко босиком-то, чужой какой-то пришел. Тимоша насупился. «Давай, кулеш, Фенька, да бутылку из выхода принеси». мамаш не велела бутылку. «Я тебе дам мамашу! Живо, живо! Садись, барыба!» Сели за стол. Наверху пищала тоненькая лампа жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами.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 Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмысленных. Поднимется, ай нет. В окно постучали чуть-чуть робко. Тимош торопливо распахнул раму и пропел ядовито. «А, пожаловала!» И потом барыби. «Но, брат, сбирай свои монатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет серьезное.